Дневник графа Полонского. 19 июля 1916 года. «Сегодня впервые поругался с Антонио. Все из-за статуй, из-за того, как я решил их установить. Антонио недоумевает, отчего Ольга непременно должна стоять спиной к девочкам, а я не знаю, что ответить. Не могу рассказать, что зверь во мне до сих пор не угомонился» что жаждет мучить Ольгину душу даже после смерти. Не видать ей дочерей я не дозволю, потому как не мать она своим детям, а порождение тьмы». Спорили с Антонио до хрипоты, но я настоял на своем. Верно, он решил, что я не в себе, но судить меня не стал, покачал лишь головой да протянул ключи. Два маленьких и один большой. «Волшебные ключи!» дозволяющие моим девочкам хоть на время сделаться чуть-чуть живыми. Ключи от мертвых сердец. Ночь провел в парке. Это настоящее чудо. Девочки мои склоняются друг к другу головками, точно секретничают. Мне кажется, я снова слышу их голоса. Третий ключ не использовал, потому как понял. Если механизму дать ход, Ольга развернется к дочерям а допустить это я никак не могу. Пусть терзается из-за того, что сотворила, из-за того, на что нас всех обрекла. Не буду смотреть ей в лицо. Может, и она тогда оставит меня в покое, не станет рваться из своего узилища. А ключи теперь всегда при мне. Два маленьких и один большой».